Джонс занимался грузовыми перевозками, и кто-то объяснил ему, что грузовики ездят по дорогам штата, а владельцы грузовиков дорожат дружбой некоторых ведомств штата. Том не был ранен, но три часа пролежал без сознания в больнице, и хозяин белый как на крахмалинная простыня, растрепанный, потный, состановившимся взглядом.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 Лучше было не мычать. Хозяин не опровергал, рассказывая петита. Он занимался личностью самого рассказчика. Он знал, что аргументум ad hominem ложен. Довод к человеку латинской, основанный не на объективных данных, а рассчитанный на чувства убеждаемого. Например. Вместо того чтобы доказать ложность какого-то мнения, подвергают рассмотрению личность того, кто высказал это мнение. Может он и ложный, говорил хозяин, зато полезный. Если ты подобрал подходящий аргументум, всегда можно пугнуть Гомином так, чтобы он лишний раз сбегал в врачичную. Пити ту.